это дело проклятых властей. С какой стати он-то должен беспокоиться? Харис попытался разобраться, что именно вызвало у него больше отвращений и негодования. Сами твари, или то, что они хозяйничали только в Восточном Лондоне? Не в Хэмстеде, не в Кенсингтоне, а в Попларе. Возможно, у него болезненная предубежденность против средних и высших слоев, против властей, которые переселили рабочих из трущоб в высокие уединенные бетонные башни —